Глава 10. О хозяйственных реалиях волшебного университета. С размахом будущих проблем я столкнулась буквально через 20 метров. Стоило нам с лисицей появиться в холле, как присутствующие там ведьмочки сначала потрясенно замолчали, А после рванули к нам с огромнейшей кучей восторгов и вопросов. «Ой, лисонька!» — умильно сложила руки на груди одна из девушек. «А откуда тут лисонька?» — с интересом осведомилась вторая и потянулась потрогать хвостатую за уши. Та шарахнулась, прижавшись к моим коленям, и едва не сбила с ног. Но апофеоз настал в тот момент, когда к нам подошла одна из ведьмочек выпускного курса с котом на руках и с прищуром, посмотрев на нас с лисицей, спросила. «А с каких это пор четверокурсницы имеют фамильяров?» Я мысленно прокляла ее до десятого колена, так как только что практически придумала занятную сказку о подарке родни, но теперь в нее не поверят. Эльмира была истинно видящей, поэтому заметила энергетические связи между мной и рыжей заразой. — Так получилось? — невнятно ответила я и, поманив за собой обретенного фамильяра, торопливо побежала на второй этаж. Уже на лестничном пролете меня настиг громкий злой голос коменданта. — Ведана! — Я замерла с занесенной над ступенькой ногой и всерьез размышляла над тем, насколько уместно будет проигнорировать оклик и все же сбежать. Разворачиваться не хотелось. У меня уже мысли начинали становиться медленными и до отвращения розово-радужными. А что же будет при взгляде на скелетона? «Девочка с лисой, я с тобой разговариваю». Неожиданно хмыкнули почти над духом, и, вздрогнув, я торопливо развернулась, чтобы почти сразу утонуть в черных глазах проклятого некроманта. — И как только он так быстро подошел? — Да? — робко спросила я, мигом опустив взгляд и с интересом рассматривая носки ботинок коменданта. — Отведи рыжую и хвостатую в комнату. Устрой там... «И ветром ко мне в кабинет», — отрывисто проговорил эльф и быстро обошел меня, продолжив путь на второй этаж. Я облегченно выдохнула, подождала, пока он свернет, скрываясь из поля зрения, и метнулась на третий этаж. До своей комнаты практически добежала и, дернув за ручку, ввалилась в помещение. Лада сидела на постели и с мечтательной улыбкой писала что-то в блокноте, но, заметив меня, вскинулась и удивленно округлила глаза. «Света? И не только!» Радостно тявкнула лиса с интересом, оглядываясь по сторонам. «А ничего у вас тут? Миленько! Только тесновато!» Итак, большие голубые глаза соседки округлились еще сильнее, и она шепотом проговорила «Говорящая!» «Лучше, ведьмочка, лучше!» «Я не только говорящая, я еще и думающая. Этот процесс вообще немногим по плечу». Лисичка подошла к столу и, встав на задние лапы, с интересом оглядела ровную поверхность, а после спросила. «Слушай, а у вас тут есть такие вкусные желтые штуки с горькими листьями?» Я с нажимом помассировала виски, устала глядя, как наглая лиса забирается на мою постель и прыгает по матрасу. «Мать природа, я знаю эту зверушку всего пятнадцать минут, а она уже успела организовать мне дополнительные неприятности невиданного размаха. И это в дополнение к тому, во что я с успехом смогла вляпаться сама. А еще лисы было много, слишком много, да кошмарного много». Она и не думала спокойно усесться на одном месте и вести себя как добропорядочный гость. Она искала одуванчики, обнюхивала вещи и даже уже попыталась пожевать край стола. Выплюнув щепки, заявила, что это невкусно. — Что мы скелетону скажем? — трепетом вопросила Лада, глядя на испорченное казенное имущество. — Что на содержание оставленной им лисицы требуется дополнительная мебель. — мрачно ответила я, наблюдая за тем, как рыжая подбирается к занавескам. — Это его лиса? — со священным ужасом вопросила соседка. — Нет, теперь моя. Но на нее имеют огромные планы и ректор, и комендант. Правда, потрясающе? Судя по взгляду Лады, это было ужасно и на моем месте она бы как минимум забрала документы, а как максимум заказывала место в комфортабельном склепе, дабы немного пожить на кладбище. Тишина, спокойствие и самое страшное из возможного упыри. Никаких ректоров с непроизносимыми именами. А я вдруг ощутила себя так, словно из тела вынули разом все кости, и я теперь безвольное желе, которое желает только одного — чтобы оставили в покое. Чтобы Энрис Саэр по-прежнему оставался страшненьким эльфом-комендантом, взгляд на которого не вызывает ничего, кроме недоумения. Чтобы у меня не было фамильяра, из-за которого я стала врагом номер раз для половины ведьмочек в общаге. И чтобы самой большой моей проблемой было то, как сделать наиболее красивую гадость Аэрну и не загреметь на отработку к некромантам или боевикам. «А что теперь?» «Теперь Юэль Айнбиндер знает, что на свете есть студентка Ведана, и неизвестно, чем мне это грозит, потому как вряд ли он станет изучать фамильяра отдельно от ведьмы, к которой тот привязан». «Ты что закрустила? Тихо спросила рыжая проблема, осторожно подходя ко мне поближе. И не просто загрустила, а отчаялась. <сосы> я только шмыкнула носом. Вот она, связь во всей красе. Ничего, я просто устала. Очень много всего навалилось. А сейчас еще к скелетону на ковер идти. Скелетон — это та худенькая прелесть. Вернее, тот... Мы с Ладой дуэтом закашлялись от неожиданности, ведь так назвать коменданта мы не смогли бы даже в самом крайнем помутнении рассудка. — Ну да, он... — Не понимаю, почему ты его так боишься? Лиска схватила меня зубами за подол и потянула к кровати, дождалась, пока я сяду, и залезла следом всеми силами, стараясь уместить свою пушистую попу у меня на коленях. «Ох, неудобная ты ведьма! Ужас, какая неудобная!» «Вот и шла бы к своей худенькой прелести!» Съехидничала я, почесывая поганку между ушей. «Теперь никак, я вся твоя, а потому наслаждайся!» По губам помимо воли расплылась улыбка. «И как же мне тебя называть, если ты вся моя?» «Не знаю». Точнее, не помню. Я ведь точно как-то называлась раньше. Потому как, хозяйка, ты можешь выбирать». М -м -м -м. Я задумчиво перебирала яркую оранжево-желтую шерсть, и на ум внезапно пришла мысль. «Одуванчик!» «Где?» Не на шутку оживилась лисица, вскидывая голову. «Ты! Теперь ты одуванчик!» На это мы порешили. Рыжеволосая вредина не имела ничего против такого имени и комфортно свернулась калачиком на постели. А я, собираясь как на плаху, переоделась и отправилась в логово коменданта. «Храни меня, мать природа!»